Глава 1115. Серьезный Чун Идзе. Несмотря на разделяющее Ван Буоло и Чун Идзе расстояние, их взгляды встретились. «Ван Бууло?» – с надкой неуверенности в голосе спросил Чун Идзе. Насколько ему было известно, Ван Бууло находился на стадии планеты и сейчас только поднялся на начальную ступень вечной звезды. Пусть они теперь находились на одной стадии культивации – Ему было все равно, покуда это не поздняя ступень. Вот только этот человек по необъяснимой причине пугал его. Ни один из ранее встреченных им противников не казался ему настолько опасным. От одного взгляда на этого человека ему стало слегка не по себе. Похожую реакцию вызывал первое дитя Дао, но даже она бледнела на фоне того, что он испытывал сейчас. По этой причине Чун Ицзы не мог с уверенностью сказать, что практик перед ним действительно носил имя Ван Боуле. «Чун Ицзы?» Ван Буоле сходу его узнал, потому что, похоже, Аура обладал убитый им клон. Аура была очень слабой, но Ван Буоле этого вполне хватило. Сэхоэна остальные только сейчас осознали, что все это время неподалеку кто-то прятался. При виде гиганта у них сузились зрачки, и кровь отлила от лица. Когда до них дошло, что сюда заявилась истинная сущность Чунэдзи, у них холодок пробежал по коже. В святом домене еретического Дао многие слышали это имя второго дитя секты 9 областей, который занимала лидирующие позиции в Святом Домене иретического Дао. В нем состояло больше десяти экспертов звездного Домена, с такой силой они могли поставить на колени любую секту Святого Домена. По слухам, старый Патриарх Секты сумел пробиться со звездного Домена на уровень девяти божественных императоров Бесконечного Клана на стадию Вселенной. Главенствующая секта Святого Домена иретического Дао была известна на весь Бесконечный Дао Домен. Второе дитя Дао этой организации был достаточно знаменит, чтобы о нем знали в святом домене отступнического учения, а также многочисленные кланы и императорские с центральной территории. Он заслуженно носил звание избранного. В отличие от избранных, которых чрезмерно опекали и растили, словно комнатные растения, сила Чуна -э Цзы была выкована в горниле множества сражений. Он достиг таких высот самостоятельно, вымостив себе дорогу наверх телами поверженных врагов. Чундзэ нередко отправлял в мир своих клонов, поэтому мало кто мог похвастаться тем, что хоть раз видел истинную сущность. Ван Бола не стал представляться кем-то другим, отчего чего у Чундзэ сердце пропустило удар. Хоть ему и не хотелось в это верить, но этот человек действительно звался Ван Бола. В его сердце смешались гнев и непонимание. Чундзэ разозлила то, что его отправили убить Ван Бола, не предоставив ему всей информации. Отсюда и его неуверенность. Он без какой-либо веской причины нажил такого опасного врага. Теперь все стало на свои места. Его клона убил не какой-то загадочный эксперт, а сам Ван Бууле. После потери клона он уже не мог уйти. Приди сюда, он просто обязан дать бой, ибо бегство негативно отразится на его сердце Дао. «Дзюэ, будь ты проклята!» Прорычал про себя Чунэдзэ. По его мрачному лицу нельзя было сказать, что глубоко в душе ему хотелось рвать и метать. После оклика Ван Буэлэ, он накрыл ладони кулак и коротко поклонился. ⁇ Собрадос Булле, полагаю, вышло недопонимание. Ты случайно не знаешь женщину по имени Заюи? ⁇ Он говорил медленно и казалось даже искренне. Было в его голосе что-то необычное, что заставляло людей внимательно его слушать. После упоминания имени Заюи он сделал небольшую паузу, от чего остальные невольно замерли в ожидании продолжения как вдруг у него холодно блеснули глаза. В этот же миг он резко поднял голову и бросился вперед. Он двигался настолько быстро, казалось, по космосу мчался не человек, а метеор. В следующий миг он оказался рядом с Ван Бууле. Во вспышке света в его руке появился огромный белый меч, которым он наотмашь рубанул по Ван все Всё произошло слишком быстро. Мгновением ранее Чун Цзы, еще находясь довольно далеко, искренне пытался разрешить конфликт, а в следующий момент в окружении кровожадной Аура замахнулся над ним мечом. Окажись на месте его жертвы кто-то другой, то даже заподозрил неладное, у него бы не получилось вовремя увернуться, пусть это был не смертельный удар, но он гарантированно ранит противника. Чунэдзе недооценил Ван Бууле. На своём веку он отправил на тот свет немало умелых бойцов, но когда дело касалось сражений, Ван Бууле, переживший множество жизней, обладал невообразимо богатым опытом. Когда Чун Ицзи ринулся к нему, Ван Буэлэ поднял руку. Сила Вечной Звезды в его теле приняла форму облака, которое молниеносно сгустилась в палец перед Ван Бола. Если приглядеться, то в нем прослеживалось определенное сходство с пальцем треволнения молний. После достижения Вечной Звезды Ван Бола слегка скорректировал облачный палец, взяв за прообраз электрический палец. С его появлением мир вокруг них внезапно изменился. Эта сокрушительная мощь обрушилась на Чун Ицзи который надеялся внезапной атакой застать Ван врасплох. Атака туманным пальцем пришлась прямо в кисть Чунэдзи. Все услышали оглушительный звук удара. Чунэдзи шата и стал пятиться, Ван Боле слегка покраснел. При взгляде на противника у него восторженно заблестели глаза. «А ты неплох!» После прорыва Ван Боле вновь перестал понимать пределы своих возможностей. Какая удача, что здесь его подждал Чунэдзи. Видный практик с отличной культивацией и боевым чутьем. Идеальный боец. Такой человек как нельзя лучше подходил для испытания его новообретённой силы. Поэтому Ван Буэлэ был очень интересен этот поединок. Встряхнув руками, он бросился следом за отступающим Чунэдзи. В полете он прищурился. В отступлении Чунэдзи было что-то странное. В следующий миг Ван Буэлэ уже летел в противоположную сторону. Из-за огромной скорости обоих маневров на месте, где он сменил направление, остался остаточный образ. Как только он полетел в обратную сторону... Шатающийся Чунедзы внезапно поднял голову и утробно зарычал. Позади него появился образ длинной черной ящерицы. Гигантский монстр раскрыл свою огромную пасть и прыгнул вперед, а потом с пугающим щелчком его челюсти сомкнулись на остаточном образе Ван ванбула. Рокот прокатился по звездному небу. На месте остаточного образа, казалось, теперь отсутствовала часть звездного неба. Притворщик! Взгляд ван Була посуровел. Будь он послабее, то ему бы больше нравились слабые противники. Поединки против безмозглых соперников не очень веселые, зато шанс на победу всегда очень высокие. Для описания Ван Буэлла подходили разные слова, но только не слабый. Ему нравилось драться с нестандартными противниками, чей боевой стиль менялся на ходу. К примеру, не заподозрив Ван Бола неладное, то на нем бы сомкнулись челюсти ящерицы. Это бы его не убило, но полученные раны разрушат его образ всемогущего эксперта, Этот трюк противник явно подготовил заранее, что не могло не впечатлять. Увернувшись, Ван Буоло с невозмутимым видом провел рукой перед собой, и снова в Чунодзе помчался облачный палец. Тот скривился, его отступление действительно было обманным маневром. Последняя атака должна была ранить душу, а также впрыснуть в противника особо необнаружимый яд. Даже Ван Буоло, быть может, не почувствовал бы попавший в него яд. Под конец схватки Чондзе -э планировал использовать божественную способность, чтобы привести в действие Яц. Чондзе -э использовал эту тактику против более сильных противников, что случилось время от времени. Из за множество сражений он нередко переворачивал ситуацию в свою пользу, за что его ненавидели практики, которые использовали силовой стиль ведения боя. Что до Ван Баоле, -э внезапно понял, что этот парень был сделан из другого теста. Сладить с ним будет непросто.